Он пошел на то, чтобы Одетта и госпожа Вердюрен бывали друг у друга два раза в год, но иные из верных, возмущенные оскорблением, нанесенных покровительницей, чьими любимчиками столько лет были Одетта и даже Сван, находили, что и это лишнее. В группке, куда пролезли предатели, которые иногда пропускали вечера, чтобы тайно воспользоваться приглашением одеты, и у которых на случай, если бы их уличили, была припасена отговорка, что им хотелось посмотреть на Бергота, а покровительница хоть и уверяла, что у сванов он не бывает и что он бездарность, а все-таки старалась, как она любила выражаться, залучить его, были, однако, и свои крайние. И вот они-то, не имевшие понятия об особых правилах приличия, часто удерживающих человека от решительных действий, которыми ему хотелось бы кому-нибудь досадить, желали, хотя и тщетно, чтобы госпожа Вердюрен порвала сад этой и лишила ее удовольствия говорить с улыбкой. После раскола мы стали очень редко бывать у покровительницы». Да женить бы это было моему мужу еще не так трудно, а теперь, когда у него семья, это совсем не так просто. Откровенно говоря, Сван не переваривает тетушку Вердюрен. И если бы я там бывала постоянно, он бы меня по головке не поглатил И я, как послушная жена... Сван ездил к Вердюренам с одеттой на званные вечера, но старался не показываться, когда госпожа Вердюрен Приезжала к Адетти. Если в гостиной находилась покровительница, то принц Ангрегенский входил один. Кстати сказать, Адетта только его и представляла госпожа Вердюрен. Ей хотелось, чтобы госпожа Вердюрен не слышала ни одного безвестного имени, а при виде незнакомых лиц подумала, что попала в аристократическую среду, и расчет Адетта был правильный. Дома госпожа Вердюрен с отвращением говорила мужу. «Чудное общество! Весь цвет реакции!» Адетта тоже заблуждалась насчет госпожи Вердюрен, но только совсем по-иному. Тогда салон госпожи Вердюрен еще и не начинал превращаться в тот, каким мы его увидим потом. Тогда для госпожи Вердюрен еще и не наступал период инкубации. когда откладывают торжественные вечера, на которых немногочисленные, недавно приобретенные алмазы тонули бы среди шушеры и предпочитают ждать до тех пор, пока производительная сила десяти праведников, которых уже удалось залучить, не увеличит их число до семисот. Госпожа Вердюрен вела наступление, конечно, на свет. Такую же цель изберет себе в скором времени и Одетта. Однако театр ее военных действий был еще крайне ограничен, и притом очень далек от того, где Адетте имела шансы достичь таких же результатов, имела шансы пробиться. Вот почему Адетте и не подозревала о стратегических планах покровительницы. И когда Адетте говорили о снобизме госпожи Вердюрен, Адетте смеялась от души. «Да какой там снобизм?» — возражала она. Для снобизма ей прежде всего не хватает самых основ, она же ни с кем не знакома. А потом надо отдать справедливость, ей ничего больше и не нужно. Нет-нет, она любит свои среды, приятных собеседников. И втайне Адетта завидовала госпожа Вердюрен, хотя и надеялась со временем пройти такую же великолепную школу. завидовало искусству покровительницы, придававшей этому искусству огромное значение, хотя оно лишь оттеняет несуществующее. Вылепливает беспредметное является, собственно, искусством небытия. Искусству хозяйки дома — искусству сьючивать, объединять, выдвигать, а самой стушевываться, служить соединительной черточкой. во всяком случае на приятельность госпожи сван производила большое впечатление то что у нее в доме они видят женщину которую нельзя себе представить иначе как в ее салоне, в неизменном обрамлении приглашенных, в обрамлении всей группочки, и что здесь эта группочка, чудесным образом воссозданная, уплотненная, обобщенная, поместилась в одном кресле в образе покровительницы, превратившейся в гостью, И закутавшись в мантона гагачим пуху, мягком как белые меха, устилавшие пол салона, где госпожа Вёрдюрен уже сама по себе была целым салоном.